Глава двадцать пятая «В каком смысле?» — спросил я. «Мишель, ты сидел с нами внизу, пил кофе, когда она поднялась на крышу. Почему ты так говоришь?» «Пусть я ее и не толкал», — ответил он. «Но она погибла из-за меня». «Из-за меня?» «Из-за того, что я больше думал о себе, чем о ней?» «Нет, нет, перестань», — сказал я. «Не вини себя». Ты не виноват, ты не понимаешь, возразил он. Я совершил ошибку. А теперь она мертва. Она мертва. А мы все в опасности. Я хотел всех перехитрить, понимаешь? Он крепко вцепился в спинку складного стула, так что костяшки пальцев побелели. Его подбородок дрожал. "Нет", ответил я. Я не понимаю. Объясни. Он глубоко вдохнул. Пожалуйста, не суди меня. Всё было ради любви. Я помолчал и кивнул. Марта не была моей первой женой. Ты, может быть, в курсе, начал он свой рассказ. Мою первую жену звали Роза. Любовь всей моей жизни, без всякого сомнения. Мы встретились, когда нам было двенадцать лет. Еще до того, как наши семьи переехали в Израиль. И с тех пор не расставались. Не читая никаких мыслей, я мог разговаривать с ней при помощи одного лишь взгляда. Она понимала меня, и я понимал ее. И обыкновенный симбиоз. Синергия. Это было невероятно. Абсолютно невероятно. Но когда случилось то, что случилось, я начал слышать чужие мысли. Стало, конечно, гораздо труднее. Она считывала меня одним образом. Верным. А я считывал ее иначе. Без церемонно и непорядочно подслушивая её мысли. Нельзя быть настолько прозрачным для других. Мы даже сами себя не видим насквозь. Может быть, мы бы преодолели это? Может нет. Нам не довелось узнать. Роза умерла в природах нашей дочери. Её зовут Рота. Она тоже получила эту способность, но корее как, как Михаил чувствует в основном общую атмосферу, её не заполняют конкретные мысли, как нас. Поначалу я думал, что возможно, она просто медленно развивается, но потом понял, что она такая и есть. И слава богу. Ратом долгие годы работала администратором в моей гостинице, то есть в гостинице нашего объединения. Она могла работать и с обычными людьми. Могла понимать, чего они хотят, не утопая в их мыслях. А еще могла принимать читателей мыслей, приезжающих к нам на постой, потому что они ее не слышали. Роттем сейчас в Нью-Йорке. Все еще работает администратором. Но в обычной гостинице, для обычных людей. Она далеко пойдет, я уверен. Не может быть иначе. Пару лет назад... Я вдруг понял, что держу её в коконе из ваты, что когда она выйдет в большой мир, то испытает ужасный шок. Её захлестнут сильные чувства, и она поймёт, что значит быть человеком, каково жить во внешнем мире. Я отпустил её. Она вышла в большой мир и отлично справилась. Всех поражает её интуиция. Конечно, иногда ей приходится брать больничный, уезжать на какое-нибудь тихое озеро за городом, чтобы успокоиться. Но она гораздо лучше справляется, чем я бы справился сам. Какая удача, что её способность ограничена. Думаю, я не хотел бы, чтобы Ротом испытала всё то, что испытал я, когда начал слышать мысли В любом случае никто не знает про её способность. Вот что важно. Никто. Она в безопасности. И поэтому она не здесь. И никто не в курсе даже, что она моя дочь. И всё-таки я волнуюсь за неё. За вчера я думал, не лучше ли позвать её сюда, к нам. Сейчас я понимаю, что огляды не надо. Как ты понимаешь, я остался один. Я даже не мечтал найти кого-то после Розы. Такая любовь случается раз в жизни. Но после того, как уехала Розам спустя 20 лет после кончины Розы, ко мне вдруг появилось время. Со с ней мы голод. я изголодался по теплу. Поэтому я обратился к интернету. Прошло много времени с тех пор, как я туда заходил. Интернет-сайт объединения я создал много лет назад. Я вообще не уверен, что он всё ещё существует. Рота им следила за новым сайтом, сайтом нашей гостиницы. Она объяснила мне, как знакомиться с людьми. Я, может, и выгляжу старым, я оторванным от жизни. Но довольно быстро учусь, если нужно. Меня не просто так взяли в этот эксперимент. Я был блестящим офицером разведки. Схватываю всё на лету даже сейчас, когда всё внутри уже скрипит. Я знакомился с людьми, разговаривал, сидел на форумах, у меня были аккаунты во всех возможных соцсетях. Я даже устроил несколько свиданий по видеосвязи. В целом всё очень мило, но не более того. А потом появилась Марта. И через 5 минут после того, как мы начали переписываться, я почувствовал, что она особенная. А спустя 5 минут после того, как мы увидели друг друга на видео при ужасном освещении на размытой картинке, которая постоянно зависала, я уже понимал, что это совсем иной случай. Энергия, жизнерадостность от того, что мы перестали быть двумя вдовцами, которые отчаянно ищут кусочек тепла, и стали лишь двумя людьми в невозрасте. Мне Ерлыков которым нравится смешивать друг друга, делиться впечатлениями, предлагать и получать возможность выговориться. Мы говорили каждый день, а потом дважды в день. И всё было великолепно. Но потом она предложила встретиться. Конечно, что может быть естественнее. Мне надо было бы рассказать ей, объяснить, что нам нельзя видеться, если мы хотим сохранить то Нормальное и простое, что у нас есть. Оглянувшись, я увидел Мераф, выходящую из-за здания. За ней тихо шли остальные. Она заметила меня и Мишель, и направилась к нам. Так вот, на первый взгляд, проблемы нет. Это же Марта. Она легкая, понимающая и не зацикливается на мелочах. Если нельзя видеть, то мол ничего страшного. Продолжим так. Это мило. Пусть так. Ничего страшного. Главное, чтоб всем было хорошо. Но для меня это было словно кость в горле. Я злился на судьбу. Земля снова шаталась подо мной. Я ужинал с ней, сидя за компьютером со свечами и вином. жарким, приготовленным по рецепту, который она мне послала, и всё время думала о том, что всё это не настоящее. Так что когда поступило это предложение, я не смог удержаться от соблазна. Мираф и остальные стояли за спиной Мишели и тоже слушали. Я повернулся к Мираф, поднял брови, как бы спрашивая: "Ну что?" А она просто кивнула и подняла большой палец. мол, что всё хорошо. Остальные тоже молчат и в ноль. Я искал глазами С Иван, на её Хагаю и Михаэля, не было видно. Всего лишь один email, продолжал Мишель, не подозревая о присутствии других. Письмо через форму обратной связи на сайте объединения. Отправил его некто, представившийся мистер Кент. Эти господин Конфетка. Это должно было навести на подозрение такое дурацкое имя. Но меня слишком заинтересовало содержание письма, так что на имя я не обратил внимания. Он писал, что он читатель мыслей, был вынужден покинуть дом и перестать общаться со своими братьями. Он из большой семьи, и у него восемь братьев, он самый младший, и он просто не мог больше выносить семейные праздники и мероприятия. Я предположил, что кто-то из его родителей получил способность до того, как он родился, но после рождения братьев, поэтому только он слышит мысли. Стоило расспросить его, узнать больше. Но я думал, что это не важно. То, что он писал дальше, поразило меня. Он писал, что разработал препарат из природных компонентов, без побочных эффектов, который позволяет тому, кто его принимает, заглушать свои мысли. Половина чайной ложки на стакан воды, размешать, выпить и, и никто твои мысли не слышит. Он называл это белый экран. Вместо того, чтобы попробовать отключить сам механизм, он понял, как заглушить чужие мысли. Поговорил с братьями, дал им порошок, и проблема решилась. не принимать его перед тем, как с ним встретиться и на 12, 20, 36 часов, зависит от дозировки, могут быть уверены, что он не услышит их, а он может быть уверен, что их мысли не заполнят его. И он решил написать мне, предложил производить это вещество и продавать, распространять его среди других читателей мыслей. Послушай, я на самом деле не такой уж наивный. После того, что со мной сделали, после эксперимента, перестаю уж быть наивным до конца своих дней, поверь мне. Каждые пару лет появляется бизнес-предложение, которое должно сделать мою жизнь нормальной. Специальная шапочка для ЧЕМов, блокирующая чужие мысли, распродажи частных островов, чего только не было. Но в тот раз предложение поступило на удивление вовремя. Марта существовавшая лишь на экране моего монитора, ждала личной встречи. И я сказал себе «Окей, может, проверим?» Я попросил его прислать мне немного вещества для лабораторного анализа. Он согласился. Курьер на миниатюрном мотоцикле, внушительный тип с огромной бородой, привез мне маленький мешочек с бело-серым порошком, ложки две, не больше. Белый экран Белый экран Я отправил половину мешочка в надёжную лабораторию. Через несколько дней мне сообщили, что они определили большинство компонентов, но есть и кое-что неопознанное. Меня это не удивило. В основном я хотел знать, нет ли чего-то ядовитого. Они сказали, что нет. Все ингредиенты природные и безвредные. Тогда я рассказал всё Марте. Спросил её, хочет ли она прискунуть попробовать. Понятное дело, она согласилась. Она даже не воспринимала это как риск. Для нее это было просто приключение. Однажды она приехала ко мне после полудня, в заранее условленное время. Вошла в дом, когда меня там не было. Взяла пакетик белого экрана, который я оставил на столе в кухне. Развела водой и выпила. Я в это время наблюдал за ней по видео, чтобы вызвать скорую, если что. Я заранее подготовил средство вызывающее рвоту на случай, если ей станет дурно. Мы были уверены, что всё предусмотрели. Спустя полчаса пришёл я. Помнишь ты, когда я вошёл в дверь, она встретила меня со смехом и улыбкой, а потом обняла. Я не слышал её мыслей. Ничего вообще не ни капли. Этот волшебный порошок сработал. Он вытащил белый носовый платок из внутреннего кармана. Медленно промокнул уголки глаз и положил платок обратно. А за ним стояла Мираф и слушала, скрестив руки на груди. Даниэль стоял рядом с ней, заложив обе руки за голову. Михаил оклонив его, выдвинув подбородок, и прикусил верхнюю губу. Белый экран. Понял я вдруг. Это ты положил мне записку под дверь. Я не думал, что это связано, тихо произнес Мишель. Я думал, ты случайно услышал какое-то кодовое слово, а теперь, если будешь болтать, поймёт, что Марта на самом деле не читает мысли. Так же тихо закончила фраза Мерав. Мишель лишь сцепил пальцы и продолжил. — Ты знаешь, каково это — быть способным обнимать кого-то, тихо, не слыша мыслей, по-настоящему. Больше тридцати лет прошло с тех пор, как я в последний раз так кого-то обнимал, обнимал свою вторую половинку. Не могу описать тебе, насколько это важно было для меня, для неё, для нас. Словно другой мир. Внутри этой тишины по-настоящему соединяешься с другим, по-настоящему видишь другого человека. Я сразу заказал ещё этого вещества, конечно, для неё и для тех читателей мысли, которым хотел его раздать. Мы начали переписываться с господином Конфеткой. что каждый день. Приехал ещё один мотоциклист, уже другой человек и привёз целую коробку. Раз в день по утрам Марта принимала четверть чайной ложки, и этого хватало на сутки. Всё было нормально. Но потом что-то разладилось. Этот конфетка начал предлагать и просить странные вещи. Сначала хотел, чтобы я просто был его специальным агентом продавал порошок другим читателям мыслей. Это было логично. Потом попросил продать ему мой список читателей мыслей, чтобы самому выйти с ними на связь. Пойми, я ведь уже годами веду этот список. Начинал с имён нескольких людей, которые были со мной в эксперименте и которых я запомнил. Потом долгие годы проводил расследование. Это совершенно конфиденциальная информация. Данные людей, которые очень беспокоятся о своей безопасности, которые не хотели бы, чтобы кто-то появлялся вдруг у них на пороге. Но он настаивал, обещал мне, что всё будет только по согласованию, и у меня не возникло подозрений, что происходит что-то не то. Потом конфетка начал мыслить глобально. Хотел продавать установки для городских систем водоснабжения, которые бы нейтрализовали всех жителей. Это позволит читателям мысли жить в городах с обычными соседями. Ещё хотел создать сеть дилеров, которые будут поставлять порошок под видом витаминов во все магазины с товарами для здорового питания. Постепенно его планы становились всё более наполеоновскими и всё менее приемлемыми. Когда он написал, как бы в шутку, о том, чтобы запустить вещество в городскую систему водоснабжения, я понял, что имеет в виду с человеком приступного склада. Да это была всего лишь переписка. Настоящей проблемой было само вещество. Он мне, конечно же, наврал. Вещества оказались побочные эффекты. Изменения происходили относительно медленно. Но уже спустя неделю я мог бы их заметить, если бы не был так сосредоточен на себе. это вещество изменило Марту её поведение её характер Мне стыдно признаться но первым на это обратил внимание Хагай не я Что с ней случилось спросил он меня Почему она вдруг стала такая тихая незаметной смешливой Жизнерадостной женщины она постепенно превратилась в тень самой себя. Перестала смеяться, ее движения замедлились. Она превратилась в тихого, грустного, погруженного в себя человека. Это была уже не та женщина, которая обнимала меня, с которой я ужинал по видеосвязи. Она стала другой. потухший, утративший надежду, потерявший вкус в жизни. Когда я наконец понял, было слишком поздно. Я попросил Хагая выяснить, кто же такой этот господин Конфетка. Пусть разведает, кто стоит за всем этим. Но поиски заводили в тупик. Единственное, что удалось обнаружить это то, что вещество, которое я посылал в лабораторию, на самом деле в неё не попало. Результаты, которые я получил, те самые результаты, которые успокоили и подбодрили меня, были фальшивые. Мы и понятия не имели, что это за порошок. Я решил оборвать все связи. Я изводил себя. из-за того, что эгоистично заставил Марту принимать белый экран. Приходил в ужас от того, что отправил некоторых людей из своего списка к господину Конфетка, что существует свидетельство нашей переписки. Но этим дело не кончилось. Когда Марта попыталась прекратить приём этого порошка, проявились физические побочные эффекты. Начались приступы, её трясло, Она теряла самоконтроль. У неё начались галлюцинации, в которых она видела, как калечит сама себя. Это был кошмар. Это было жутко. В итоге пришлось вернуться к приёму порошка. И всё. Мы оказались в руках этого конфетки. Когда начались убийства, я не думала, что тут существует связь. Не верил, что речь вообще идет об убийствах. Мы с Мартой сюда приехали не для того, чтобы избежать нападения. С чего вдруг? Мы надеялись, что проведем здесь несколько дней, а потом все успокоятся, поймут, что воялись напрасно, а мы попросим Шапиру вылечить Марту. Он не нравится мне особо, это верно. Не он, не это его Мерав. Мерав горько улыбнулась за нашей спиной. Он не слышал ее слов, сказанных недавно. Не подозревал, что она рядом. А может, знал, но ему было все равно. Я думал, что Шапира может нам помочь исследовать это вещество. Понять, как облегчить ломку. А пока Марта продолжала принимать небольшие дозы. Тот минимум, который нужен, чтобы никто не слышал ее мыслей. Только вот дни шли срежали новые и новые люди март продолжал угасать тонула погружалась глубже и глубже а я наконец осознал что убийство действительно происходит и за всем этим стоит конфетка я не был уверен до конца ждал дымящегося пистолета непровержимого доказательства Тогда я рассказал бы вам все, абсолютно все. Я не хотел рассказывать, пока не был уверен. Потому что это добило бы нас. Убило бы мое доброе имя. Превратило Марту в чужака. Окончательно разрушило бы нашу пару. Я слишком любил ее, чтобы допустить это. По крайней мере, я сам себе так говорил. Может быть, на самом деле я слишком сильно... Любил себя? Откуда человеку знать, каковы его истинные мотивы? Свои мысли же не прочтешь. Твой приезд должен был стать тем самым дымящимся пистолетом. Уничтожают не случайных читателей мыслей, а конкретно тех, кто был связан с законом. Ты работаешь на следствие. Еще та девушка, тайный агент, Эрика. Фокусник Ланс тоже помогал французской полиции. Кроме меня об их профессии очень мало кто знал. Тем не менее убийцы как-то разнюхали. Понятия не имею как. Ланс и Эрика были в моих списках. Но откуда их следователи смогли узнать, чем они занимаются? И всё же я продолжал сомневаться. Потому что мог оставаться Уважаемый Мишель Мендельм. Шеллем Мендельм, председателем объединения. О, боже, какая тупость. Тихо пробормотал Михаил позади нас. Михаль, и хыкнул на неё Даниэль. Что? Ну что? ответила ему Михаль. Все думают так же. Скажешь нет, даже он сам так думает. Мишель повернулся, И вдруг заметил, что все стоят и слушают. На секунду показалось, что он вот-вот встанет и уйдет. Но вместо этого он глубоко вздохнул и продолжил, глядя то на одного, то на другого. И разговаривая то ли с нами, то ли сам с собой. «Я годами помогал всем. Годами!» Всю свою жизнь посвятил этому. Теперь всё, что обо мне будут помнить, это что я слишком долго молчал, что мог бы всё и раньше понять. Вы бы поступили так же? Вряд ли стали бы жертвовать всем из-за подозрения. Всего лишь из-за небольшой вероятности, что тут существует какая-то связь. То мог подумать, что список будет использован так, Что за нами проследят и начнут логи штажать. Кто вообще мог вообразить? В пот лица я составлял его имя за именем, не прося даже малейшей помощи у тех, у кого рыльце в пушку. А теперь всё разрушено. Любовь, доброе имя. Всё. Сказали, что она умерла, а не я. Как мне теперь людям те глаза показывать? Всю жизнь я пытаюсь помогать чэмам выйти из-под земли, победить мир. Делаю так, чтобы им не надо было прятаться, чтобы они могли проявить себя. А теперь мне самому придётся прятаться от других чэмов. Он повернулся к Мираву. Когда ты сказала, что Хагай сейчас, я всё понял. Он, Марта и я, вы знали про господина Конфетку. Хагай поклялся, что Всё расскажу только когда я ему позволю. Но после того, как Марта погибла, все клятвы отменились. Нет. Никто её не толкал, я уверен. Крупица за крупицей. Этот порошок менял её. Вещество должно было вот-вот закончиться. Уже завтра нам пришлось бы либо выйти наружу, либо рассказать конфетке и его подельникам «А где мы находимся, чтобы получить еще?» Она понимала это и уже давно потеряла желание открывать глаза по утрам. Мне следовало беречь ее, беречь ее лучше. Мишель плакал, не пытаясь восстановить поток слез. «Да уж», — сказал Аарон Иври, — «все мы прикладываем минимум усилий, чтобы казаться самим себе хорошими». и максимум усилий ради собственного комфорта. Она была такая жизнерадостная, продолжил Мишель. Такая светлая, совсем другая. Вы вообще её не знали. Думаете, я бы влюбился в обычную женщину? Думаете, хотел втягивать её во всё это? Думаете, я на самом деле знал, к чему это приведёт? Поначалу всё было иначе. Спустя столько времени вдали друг от друга, мы наконец могли быть вместе каждое утро я травил её ради тишины в собственной голове но я не знал я думал, что всё чудесно что этот порошок поможет us соединить семьи поможет создать райский островок нормальности для каждого из нас а теперь все запомнят лишь эту ложность эти считанные секунды когда я банил себя будто я ничего больше в жизни и не совершил. Все, что я говорил и делал когда-либо, будет уничтожено только потому, что я не оказался ангелом. Каждый, кто захочет убедить Чемов прятаться от мира, будет приводить меня как пример продажности. Будь проклят тот день, когда я получил эту дрянь, когда повелся на эти обещания». «Мишель», — понял я вдруг, — и заказывал еще этот порошок сюда. Вы раскрыли им наше местоположение ради порошка». Он посмотрел на меня. На его щеках были видны следы слез. «Нет», — сказал он. «Нет, мы бы ушли, уехали домой. Мы бы этого не сделали. Тогда мы в безопасности». У него вырвался короткий горький смешок, похожий на кашель. Ты шутишь? Не понимаешь, что всё это значит? Что это значит? С этим веществом нельзя понять, кто читает мысли, а кто нет, произнес Мишель надломленным голосом. Кто ты из них? Уже здесь. Один. Может быть, больше. Господь, что я наделал? Что же я наделал?